Сейчас вы услышите один из рассказов Ивана Катаева, чье имя сегодняшней широкой публики почти неизвестно. Между тем, Иван Катаев – один из первых советских писателей. Он начал печататься в 1921 году и один из самых талантливых. Так расценивала его критика тех лет. Так считали читатели, его произведения пользовались неподдельной популярностью. Но незаконно репрессированный – Иван Катаев погиб в расцвете сил. Ему было тогда всего 37 лет. Мы предлагаем вам его последний, написанный в 1937 году, рассказ «Под чистыми звездами». Опубликован он был только в 1956 году в сборнике рассказов советских писателей. Итак, слушайте. Читает Владимир Дружников. Горячий июль доцветал в Уймонской долине, но все той же первородной свежестью дышал Алтай. Высокая трава предгорий казалась голубоватой от влажности, и речная вода хранила холодок поднебесных снегов. Мы ехали верхами по правому берегу Катуни, пробираясь в мороловодческий совхоз. Из зеленой глубины леса донеслись человеческие голоса. Мы поворотили в ту сторону и скоро выехали на просторную поляну. Радостно открылась на зрению, озаренная густым розовым светом, в пестром мелькании женских платков и кофт, в веселой спешке предшабашной работы. Здесь у Имонские. Убирали сено, метали последние стога. Кто-то из нас справился у проезжавшей верхом с волоком сена босоногой девчонки. Что за бригада? «Полинарии лесных», – ответила та не без гордости, ударила лошаденку пятками в широкие бока, качнулась и поехала дальше. Про лесных а полинарию. Мы уже кое-чего слыхали на уймоне. Искержачек, девица, ведет бригаду второй год и всех обгоняет. Была на краевом съезде. Надо поглядеть. К тому же пора и на ночевку. На том краю поляны из-под высоких лиственниц поднимался белый дымок костра. Мы тронулись туда. Три недовершённых стога возвышались в центре общего движения работы. Крайний сложен до половины, и там незаметно было особого оживления. Рыжебородый коренастый дядя неспешно управлялся наверху, принимая пласты. Зато два других стога, выложенные на две трети, казалось, притянули к себе всю горячую жизнь. Все голоса, всю молодую силу Нагорного вечера. На росях подносились к ним ребятишки копновозы Огромные навилины взлетали со всех сторон без передышки, Смех раздавался, взвизги и задорные возгласы. Так все и кипело там. На одном стогу, на среднем, принимала женщина, На другом парень. В городской клечтой кепке Козырьком назад. Никто и не оглянулся на нас. Мы спешились возле костра. Бригадный суп Клокотал в широчайшем, Как свод небесный, Чугунном аэродском казане. Низенькая плотная девица, Глядя на нас, Застыла в изумлении С черпаком в руке. Лицо ее пряталось Под головным платком, повязанным ниже бровей, только бойкий нос торчал. Лошадей привязали на выстойку. Чувство степенного мирного отдыха, как всегда, вступало в свои права с той самой минуты, как тяжелые седла были сложены на траве и горячие кошемные потники расправлены. Тишина летнего вечера, сразу приблизившись, коснулась души. Близко, в поддонном сумраке чаще, Среди корней и Мхов шумел несильный поток. Бригадирш-то где? Справились мы у стрипухи, Хотя в этом вопросе и не было особой надобности. Просто губы у этой толстенькой девицы оказались что-то уж очень яркие и глинцевитые. Четверо, хотя бы и с ружьями, конечно, слишком много мужчин, чтобы разговаривать с ними всерьез, блеснули зубы первейшей белизны, вечная игра началась. «А вам на что?» «Значит, надо. Надо, так поищите». Ишь ты какая быстрая! Побыстрее вашего! Вон что! А зовут тебя как? Большая грудь под голубой, застиранной ковтенкой, пошла ходуном. Завуткой! Мы отошли. Девица крикнула вслед. Вон она, Полинария, на среднем стогу. И добавила другим тоном по суше. Они с Тимкой Вершневым на спор ставят, значит, кто раньше смечет. Мы обернулись. Чья ж берет? Ну, разве ей против Тимки выстоять? В голосе ее прозвучала жесткость раздражения. Одна только слава, что бригадирша. Конечно, подавальщик она себе каких поздоровше набрала. Но да не угнаться, все едино. Терпкие краски заката погасли. Дохнула холодком, примчавшимся с каких-то нелюбимых высот. Но ясное небо над горой было еще до самых глубин налито таким всемогущим сиянием, что, казалось, оно никогда не может истощиться. Веселый гомон не стихал у стогов, Кипение работы дошло там до высшей точки. Давай, давай, надрывался чей-то ликующий голос. Стой, отвязывай копну. Да куда ж ты язвить те волокёшь? Рассудительный бас громыхал на всю поляну. Вершину-то, Тимофей, по обжиместей выводи, по обжиместей. Ну что ж ты разгоняешь ее, не знаю как. Эдак мы никогда... То есть как это по обжимести негодующие визжали от другого стога? Что значит, он и так у вас тащой? Тащой, тащой, передразнивали отсюда, сами больно пухлые. Дядя Симеон, ты там доглядывай за ними, а то они, небось... — А я доглядаю, — важно ответил тот рыжебородый, что недавно управлялся на третьем стогу. Его, видно, призвали в арбитры. Он стоял теперь перед стогами, оперши с обеими руками, на грабельник, как на посох, и наблюдал за ходом соревнования. — Все правильно у них, — прибавил он веска. Тимки чуток и осталось еще в десятка-полтора и вывершит. А мечет, ладно, я доглядаю. Тимка чертом вертелся на стогу, только грабли мелькали. Видно, непросто это было, поворачиваться там, На верхушке, сделавшейся не шире тележного колеса, и пружинила сухое легкое сено, но Тимка, резко выделяясь плечистой своей фигурой на глади светлого неба, будто приплясывал, не оскользаясь, не заплетаясь ногами, без промедления Точно хватал он на вилины, поспевал приладить и примять пласт, не нарушая стройных, закругляющихся друг к другу навстречу очертаний вершины. Может быть, только излишняя щегольская подчеркнутость была во всех его ловких поворотах и изгибах, да и сама быстрота их казалась чрезмерной и судорожной. И свое... «Давай, давай, не задерживай!» – выкрикивал он без нужды, часто и залихватски. Похоже, что его самого всего пружинило и распирало там от счастья работы, от умения, от того, что всех выше он под небом, всех ловчей. Полинария, соревновальщица его. Действовала на своем стогу умело и споро. Сток ее тоже рос правильно, круто, но уже заметно подстала она. Это видели в ее группе и уже поторапливали снизу, не выходя, впрочем, из пределов почтительности. Чего ж ты, Полинария, ты бы, однако, повеселее укладала. Вон уж у них... Кстати, стрепуха-то давиче возвела на Полинарию явный поклёк будто она набрала себе каких покрепче. Ей подавали все больше девицы, да совсем малорослые пареньки. Взрослые мужики, которых вообще было немного, как раз собрались вокруг Тимки. Может, от того он и брал верх? Бригадиша, наверное, видела, что отстает. Однако в движениях ее не прибавляла сторопливости. Она двигалась по-прежнему спокойно, и с какой-то особенной плавной грацией творилась у нее эта работа, похожая на одинокий танец, высоко над головами людей в светлом куполе неба. А уже загалдели у Тимкиного стога. Вывершил, вывершил, и кто-то жиденько затянул «Ура!» И Рожебородый Симеон, гордясь своим значением, громко подтвердил «Вывершил, будя». И тотчас же Тимка, как-то по-особому выгнувшись, едва скользнув рукой по веревке, перекинутой подовальщиками через вершину стога, слетел на землю с высоко поднятыми граблями, притопнул, хотел, видно, крикнуть, да сдержался, сказал тихо, хрипловато, с едва приметной улыбкой, витающей вокруг запекшихся губ. А ничего сработали, складно. Но насквозь сияло и пело изнутри скуластое его лицо с дорожками пота на грязных крепких щеках, с раскисшим и прилипшим к колбу сивом вихром. Приставив грабли к стогу, он повернул свою явно фронтоватую кепку козырьком вперед и, пока кругом голосились, при преувеличенным восторгом, чтобы только погорше было тому стогу. Тимка стоял неподвижно, невысокой, уладной сдерживая дыхание, расходившееся просторной груди, и поглядывал на всех узкими смелыми глазами, из которых так и било хитрое его счастье. Казалось, на вид ему побольше двадцати, и то ли гладко брился он, то ли бежала в нем какая-то залетная алтайская кровь, но был мальчишеский гол его острый подбородок. Ситцевая выгоревшая рубаха, выбившаяся из-под ремня, была у него сильно разорвана возле плеча. Восторженные голоса стихали. Под конец самый дюжий мужик в древней поярковой грибом шлепенке, кажется, тот, что недавно гудел по обжимистей, Заключил столь же густо. он, Вершнев Выходит завсегда и вершить ему. Тут все звено обрановано засмеялось, А Тимка, поняв минуту, Нагнулся, стал встряхивать со штанов Приставшее сено. Потом он подтянул голенища, Высоких канашем, Подвязал их сыромятными ремешками И, прихватив грабли, Пошел к стану, на ходу перепоясываясь и оправляя рубаху. Все двинулись за ним. Проходя мимо Аполлинария стога, Тимка остановился, посмотрел наверх, где Бригадирша укладывала последние мелкие пласты, но почему-то ничего не сказал, пошел дальше. Только уже позади его крикнул кто-то. «Эй, вы, ползуны неповоротные, подсобить не надо!» А пленария, выпрямившись, утерла лоб рукавом, отвела с усмешкой, без обиды. «Спасибо на добром слове. Сейчас сами управимся». Голос у нее был низкий и умный. Из тех, что идут со дна груди и свидетельствуя о полной душевной силе, так обогащают самый неказистый женский облик. Мы еще не сумели разглядеть, какова она собой. Только под лиственницами у костра, возле его живого пламени, заметили мы, как смерклос на поляне. Еще один солнечный огромный день – Ушел совсем. Но в этой пустынной, высокой стране, откровенно кажущей небу свои провалы, трещины, обледенелые складки, всякая подвижка времени ощущалась телесней, чем где-либо, лишь как новый поворот этого бока планеты с его хребтами и впадинами. Она давала в остатки. Не грусть, но чувство свободы полета. День прошел, летим дальше, дышая этими запахами теплого сена и близких снегов. Я поднял голову. Первая звезда водянисто дрожала в померкшей, еще бесцветной вышине. Стреножив лошадей, мы отпустили их к бригадному табуну. Подошла полинария. Работавшие с ней мальцы и девчата, толкаясь и хохоча, побежали к ручью умываться. Мы поговорили с Полинарией о бригадных порядках, об урожае. К 3 августа досрочно они кончат сеноуборку. Бригада переключится на жнитво. Весь-то колхоз запаздывает с сеном, а пшеница – жёлтая уже. К тем горам так и вовсе погорела. лето знойное. Бригадирша отвечала просто, смело. Видно, привыкла говорить с приезжими, с городскими, с кем угодно. Но разговор наш не вязался, шел по верхам. Устала она, и, похоже, чем-то другим были заняты мысли. Несколько раз оборачивалась к костру, ярко распылавшемуся неподалеку, высоко озарявшему стволы и мрачную хвою лиственниц. Что-то ее тревожило. Может быть, ужин запаздывает? Там, возле костра, сидел Тимка, до пояса голый. Он уже успел умыться, и теперь толстенькая стряпка стоя рядом с ним на коленях, чинила его порванную рубаху. Время от времени он подбрасывал в огонь сухого лапнику. Столбом взвивали с искры, вдогонку вымахивало длинное пламя. Беспокойный, дышащий круг света мгновенно раздвигался, виднели собудки и спины бригадников, прикорнувших между толстыми корнями. По другую сторону – Наши седла в траве посверкивали металлическими частями и отполированной кожей. Тимкина голая грудь и плечи сияли, как начищенная красная медь. Переливались при движении резкие валики мышц. Совсем нескучный разговор шел там у них. Стряпка, то и дело откинувшись, тряслась от смеха, розово блестели ее зубы. Потом она перекусила нитку... Заколола иголку себе в кофту и встала, чтобы помешать в казане. Тимка тоже поднялся, стал надевать рубаху, но, видно, запутался головой в вороте. Стряпка оглянувшись, ловко щелкнула его горячим черпаком по твердому втянутому животу и с визгом отбежала на ту сторону костра. Тимка справился с рубахой, схватил свой ремень, погнался за девицей. Сперва она увернулась, но он все же достал ее ремешком, легонько вытянул вдоль гладкой спины и, поймав в охапку, принялся не то щипать, не то щекотать ее. «Ой, не буду! Ой, мамонька, не буду!» — верещала она, плача от смеха. А Полинария, с минуту молча и неподвижно смотревшая на эту возню, вдруг решительно двинулась к стану. Мы последовали за ней, посмеиваясь про себя. Сейчас проборка. Увидав бригадиршу, Тимка отпустил девицу. Та в перевалочку отбежала к казану, принялась деловито помешивать в нем. По выражению спины и по всей ее напряженной полусогнутой фигурке, видно было, что она с неловкостью ожидает, что будет. Ждал и Тимка глядя на подходившую Аполинарию, но он стоял прямо и, по-красноармейски стянув рубаху борами назад, неторопливо опоясывался. Бригадирша молча постояла перед ним, как-то неуверенно, по-девичьи сложив на животе руки, потом произнесла обычным своим упругим и ясным голосом. «Ну, что же тебе сказать, Тимофей?» Скажу, молодец. Работу аккуратно исполнил. В голосе у нее дрогнула улыбка. И меня обставил. Ну, я на то не в обиде. На жнитве сосчитаемся. Тимка молчал, глядел на нее прямо, зорко. Всегда б, как но не работал, продолжала она наставительно, Коли б не отлынивал, так ладно было бы. Ухватка, смелость у тебя есть во всем. А будешь стараться, по осени отправления тебе премия выйдет. Это я твердо тебе говорю. Тимкины губы чуть покривились. Не больно, что это я страдаю о премии этой, сказал он отчетливо. Стрепка С интересом слушавшая этот разговор, тут радостно захохотала, а Полинария медленно повела на нее глазами и снова обратилась к Тимке. «Значит, совсем лишняя она тебе, премия?» «Это две десятки-то? Или там будильник со звоном?» – усмехнулся Тимка. «Так я в туре на стройке. За один день две таких премии отшибу, Чем тут за нее цельное лето париться. Ты уж кому-другому ее выхлопатывай, Вон хоть панька, братишка твой, Почитай, что без беспорток гуляет И старается во всю силу ему сгодиться. А уж я обойдусь как не то. Вон ты как смотришь, Спокойно удивилась Аполлинария, Только на рубь меряешь. А как весь колхоз твою работу ценит? Страм ли от него, почет ли это тебе без интересу? Проживем и без почет, — пробормотал Тимка, глядя куда-то в кость. У эмонской почет недорого стоит. Языком да по собраниям крутясь. Еще и легче его найти, чем на поле. Аполлинария подступила к нему почти вплотную. Ну и Тимка протянула она с изумлением, и впервые горячая, грозная даже нота зазвучала в ее голосе еще более низком. Красивше ты стал, Тимка, будто кто подменил тебя, право. Эдакого не слыхал я от тебя раньше, однако, видно, новые учителя у тебя завелись. И учат они тебя, учат, и впрок идет учение. Она стояла перед ним в тревожных, струящихся к небу, отцветах костра, чуть отклонив голову в сторону, стараясь перехватить потупленный Тимкин взгляд. Была она одного роста с парнем, а то и повыше. Я смотрел на нее во все глаза. Молода она, вот что больше всего удивляла. Да, чего же молода? Хоть мы и слыхали, что девушка она, но как-то не соединялась это совсем, совсем юное лицо, ни с званием увесистым бригадиршей, ни с краевой ее известностью, и с голосом, со всей повадкой ее не вязалась. Конечно, не было ей двадцати. Даже белый платок, низко, по-скидски, скорбно, с прямым перегибом на висках повязанной, ее не старил. Продолговатое, может, слишком длинное между носом и ртом, с темными строгими бровями, северной славянки лицо. Иконописные, сказали бы раньше, Рублевского века, но куда там? В нем столько движения было, горячности, а сухости никакой. Свежие и нежные щеки, несмотря на загары или природную смуглоту, и вовсе не губы приоткрыты в напряженном внимании, И не шло в голову суждение, красиво ли, так важно и ново, как всегда, было явление из вечернего сумрака этого полного своей жизни лица с тем особенным и страстным наклоном и ей, только ей одной свойственным, как вот вглядывалась она в ту минуту в потупленные глаза парня. «А что еще?» «Какие учителя?» Вдруг будто очнулся он и резко поднял голову. «Ты про кого это?» И, не дожидаясь ответа, сказал твердо, силой, глядя прямо в глаза ей. «Знаешь чего, Полинария, лучше в мой полисад не лазай. Ты в нем не хозяйка. И не время нам тут с тобой счеты сводить. А это запомни. Мне учителей не надо». «Ни новых, ни старых, не нуждаются. Он усмехнулся дерзко. «Слава Богу, сам, но не грамотный И, повернувшись, пошел от нее, легко перескочил через суковатую сушину, положенную одним концом в костер, уселся невдалеке среди молодых парней и девчат. Лежа в траве звездой, головами друг к другу, они разговаривали между собой и пересмеивались. Полинария постояла, глядя ему вслед, потом обернулась к стряпке. — Таисия, ужин-то готов у тебя? — Раздавай, — сказала она строго и пошла к ручью. Темная коса тяжко лежала на ее спине, прямой и по-женски зрелой. Через несколько минут стряпка застучала черпаком по краю казана и звонко на всю поляну позвала ужинать. Мгновенно все вокруг пришло в движение. Со всех сторон, из до черна темноты, потянулись бригадники с мисками, котелками, столпились у костра. Сначала... Все шло там чинно и мирно, и уже усевшиеся поблизости истово над ломтем хлеба понесли карту дымящиеся ложки. Потом вдруг у казана зашумели, заговорили в перебой, донесли с голоса и негодующие и жалостные. Это что ж такое? Право не имеешь. «Всем давай!» – шумели больше всего ребятишки, обступившие Таисию со своими чашками и мисками. А Таисия, не слушая их, весело и начальственно провозглашала. «Маленьким без мяса! Без мяса маленьким! Отходи! Давай, кто следующий!» Но ребята не отходили. Шум разрастался. Две или три бабы решительно вступили за ребячьи права. В эту минуту подошла Аполинария. «Из-за чего спор?» – спросила она. Все сразу загалдели, обратившись к ней. Таисия на прямой вопрос бригадирши ответила не без вызова, что ей сам Федор Климентич наказывал, как заезжал по утру, чтобы с этого дня мясо в ужин выдавать только взрослым, как ей председателем велено, Так она и делает. Глупости это, быстро сказала Полинария. Трудодень ребятишки по своей работе получают. А есть всем надо ровно. Выдавай с мясом, как и раньше. Верные твои слова, девушка, поддержал дядя Симеон, до этого, впрочем, молчавший. Им ведь, однако, рости надо. маленьким то рости... Так председатель же, закричала Таисия, оглохли вы, что ли? Я говорю, председатель велел, Федор Клементьевич. Вон и Тимка слышал, он тут был. Тимка, да скажи ты им. Тимка сидел поблизости на какой-то колоде, хлебал из своей чашки. Не поднимая головы, сказал отрывисто, а не знаю я, меня это не касаемо. Таисия всплеснула руками. «Да как же ты, Тимочка, ведь при тебе же, слышал ведь!» «Отвяжись от меня глухо», со злобой ответил Тимка. «Чего пристало? Говорю, не слыхал ничего». «Ладно, — вмешалась Аполлинария, — это я сама разберусь с председателем, говорил он, нет ли. А вот я тебе, Таисия, говорю, выдавай по-прежнему, и кончено дело». — А не буду, — по-прежнему крикнула та. — Ты что, главней председателя стала Нончи? — Не могу я его приказ нарушать. Я тут у котла отвечаю. — Да ты что? — тихо изумилась Аполинария, подступая к ней. — Ты что это в голову забрала? В чьей ты бригаде состоишь? Думаешь, ежели... Она осеклась и, переменив тон, закончила сухо и властно. «Делай, как я велю! А не хочешь, сей момент от котла отставлю и другого назначу!» Неизвестно, чем бы разрешилась эта история. Похоже, Таисия не собиралась сдаваться. Но в это время из темноты раздались радостные возгласы. «Передвижка! Передвижка приехала!» Многие, и скорее всех ребятишки, кинулись в ту сторону, откуда закричали. Следом за ними пошла и Аполлинария. Таисия, видимо, решила подчиниться распоряжению бригадирши, просто ей, наверное, не захотелось затягивать раздачу. На стану все снова пришло в чинный порядок, выстроилась очередь. И чей-то мальчишеский голос удовлетворенно произнес. Ты побольше, побольше накладай, Таська, а то знаешь... Механик кинопередвижки, длинноногий парень в кожаной куртке, неподалеку от костра уже устраивал все необходимое для зрелища. Бригада от ужинов тесно расселась на пригор. Кино видали, хоть и не часто, но не в первый раз. Все понимали, в чем дело. Все ждали с горячим любопытством и тем особым уютным волнением, какое предшествует ночному, вполне безопасному и поразительному зрелищу. Смутно белел экран в великолепной раме мохнатых веток и звездного неба. Звезды. Совсем близкие и ясные, будто вымытые, Роились над темными верхушками деревьев В немыслимой и стройной тесноте Во всем торжественном разнообразии величин, Крупные, важно переливающиеся, И те, едва намеченные в черных прогалах неба, И вся драгоценная пыль. Ручей шумел неумолчно, ровно, все одним широким и мирным звуком. Потом экран вспыхнул, звезды отступили и померкли. И вовсе погасив шум воды, резко в лесной тишине застрекотал аппарат. Кончались части, треск аппарата смолкал, Обрывалась вторая жизнь, жизнь на экране, ловкая и стремительная. Снова победно выступали звезды, еще вольней шумел поток, прохлада живой все углубляющейся ночи становилась ощутимой. «Давай кого другого вертеть?» – крикнул механик, доставая ленту из третьей коробки. Тебе, брат, телячий хвост крутить, а не «Динамо», – мирно сказал он какому-то малому, выполнявшему эту почетную обязанность. Действительно, тот крутил неумело, рывками, то слишком усердствовал, а то вдруг замедлял, видно, зазевавшись на картину, и свет слабел, почти угасая. «Становись, другой кто-нибудь», – повторил механик. Тут многие повернули головы к Тимке. Вот Тимка сумеет. Эй, Тимка, вылезай, чоли! Вершнев сидел с краю. Впереди меня, рядом с Таисией. Перед началом картины он устроился удобно. Положив соседке голову на грудь, та крепко обняла его. Так и полулежал он примерно до середины первой части, потом приподнял голову, неотрывно уставился на экран, а к началу второй и вовсе выпрямился, и даже, когда Таисия стала опять клонить его к себе, нетерпеливо снял с своего плеча ее руку. Теперь она зашептала ему, не ходи, Тимочка, чего тебе там, сиди тут а! Но он вскочил и направился к аппарату. Дело у него пошло отлично. Свет сиял ровно, не мигая. На экране разгорались бои. В лесистых горах сходили с партизаны. Красивая девушка, верная, храбрая и предприимчивая, пробиралась в монастырь, заглядывала в подвальное оконце видела своего брата, измученного, заросшего диким волосом. Пленники томились смертной мукой, на завтра их ожидал расстрел. Зрители, вполне захваченные ходом действия, то замирали в чуткой тишине, то ахали и бурно волновались. Тимка, открутив три части, вдруг отошел от «Динамо». «Ты куда?» – удивился механик. «Устал, что ли?» Уставать тут не с чего, мрачно сказал Тимка, а вертеть больше не буду, смотреть хочу. А отсюда разве не видно? Мешает. Не возвращаясь на старое место, он уселся впереди всех и, невзирая на уговоры и просьбы, наотрез отказался крутить. Тогда вызвался тот дюжий колхозник в поярковой шляпе, и Динамо... Снова заработало исправно. Захватив свой кошемный потник, я отправился на тот край поляны к самому дальнему стогу. В той стороне земля уже заметно убегала из-под ног, страшновато круглилась к низу. Там я с вечера приметил широкий просвет в стене леса, открывавший даль Уйманской долины. Мне и хотелось улечься здесь, Чувствуя высоту, И чтобы утром встать И сразу увидеть Алтай. Проснулся я, верно, от холода. Очень неуютно зябла спина. Видно, сползло с меня сено. Хотел было устроиться получше. Повернулся, захватить рукой сползавший ворох, И тут же замер. Совсем близко, рядом, за округлым боком стога, говорил мужской молодой и хрипловатый голос. И столько было в нем встревоженной страстной силы, даже когда понижался он до глухого шепота, столько страстности, неловкой, но побеждающей всякое стеснение – Я замер, не шевеляс, и сон слетел с меня. Я не мог не слушать, ведь это же Тимка Вершнев. Ну, конечно, он. Не понимаешь ты, эх, не понимаешь, громко, прерывисто шептал он. А ты пойми, на вот, хоть влезь в меня. Я тебе всю душу вывернул. Пойми же ты, однако не город этот мне нужен, Ни одежа, ни деньги легкие. На что она? Айрод Тура. С виду деревни та же, только что дома повыше. В Новосибирском был, в Омском, знаю. И опять не про то я, не в улицах сласть что людей там много трамваи. Это мальчонки лесно поглядел и надоело на третий день. Ходишь как по уйману. А мне ведь из себя вырваться надо, из себя, понимаешь? Нет, постой, погоди, однако, заторопился он. Знаю, ты и раньше все напевала, дескать, и тут можно». Это я знаю, это знаю я, что и тут все к лучшему идет, и самому можно, да ведь туго-то как. Еле-еле пластом переползаем за годом год, а я быстрее могу жить, я очень даже скоро все могу взять. Да все зря я, вдруг прервал он себя с досады, и не об этом я хочу». Я про то, однако, что мне учиться надо. Только побыстрей бы, спешно, да погуще бы как. Про все, чему только не учат, я с места бы взял разом. И уж не отцепился бы до конца, пока все не превзойду, как клещ бы вцепился. Он вздохнул, видно, улыбнувшись. Ах ты, мать честна! Дотянуться бы только поскорей. Сила есть во мне. Не занимать, знаю. Есть сила и самостоятельность. Уж я не закружусь, запить там, загулять или еще какие пустяки. Все дальше пойду. Весь мир, как свой брат мне будет, как старики наш поют. Вся тайная. Вся тайная отверзится. Я ведь как сделать-то хочу? Да ты не слушаешь, Линка, аль спишь? Нет, слушаю я. Невесело ответил низкий женский голос, и с изумлением узнал я в нем голос Полинарии. А все равно не веришь, не веришь, зашептал Тимка. Опять скажешь, накатила. Нет, Линушка, теперь уже крепко это, навечно. Что про картину я сказал, это так и есть. Но от неё мне, ну, только толчок будто сделался. Ведь все это и раньше во мне было, и цельное лето промаялся я, то есть прямо скрутился от тоски, хоть в петлю. И уж надумал было, совсем решился, ну, сказать тебе, чего надумал-то? Да все как-то не вязалось одно с другим. И в город уйти надо, надо мне, понимаешь? Вот уж такое их подступила, не могу. Я от тебя уйти духу нет. Нельзя ведь мне без тебя, Лина. Я это каждый день, каждый час вижу. Опять же знаю, строгая ты, Свой план у тебя во всем, И суймана не торопишься. Ну чего ж теперь делать Измотарился я в конец, а тут вдруг, как свет. Ты говоришь, чудно тебе это, чудно, сам знаю. Ведь не доказал мне никто, не скомандовал, дескать, вот так и так надо. Ну и что там? Монахи, борьба, а ведь не то чтобы пример какой. А только вдруг свет, свет в меня пошел, в горле сдавило. Кончилось представление. И тут, тут и увидел я свою силу. Эх, да все я смогу, что не лежит передо мной, все одолею. Вот что со мной стало. И сошлось одно с другим, что раньше в разброд шло. Он помолчал, потом заговорил умиротворённей, тише. Так и завсегда со мной. От картин, от этих, от постановок. То есть, ясно, какая понравится. Другая, так тошно с неё после три дня совестно на всех людей глядеть. И руки, и ноги вянут. Ну, а уж понравится ведь в городе бывало, как птица летишь, Оттуда и кругом будто праздник 1 мая. Так и обнял бы всех, аль бы подрался, не сходя с места. С гадом с каким, с фашистом бы, что ли? Нет, нет, не то, что в выхмелю, по-другому смелей красивший. У всех так бывает? Не знаю я. Нет, ребята есть. Глядишь, только на улицу вышел, и на решке себе лузгает, разговор про то, про сё, и не вспомнит. А я так цельный год могу помнить. Вот однако и книжка тоже, где про разное Не те, что в школе учили другие, И чтобы по-правдошному было написано. Опять же смотришь, нет в ней никакого наставления. А что только и сделается с нее. Летось, летось вот прочел я книжечку. Не помню, кто сочинил, Пушкин будто. Ну, просто там живут старичок со старушкой. Ели они ужасно много, только и знали, что ели. И ничего не случилось у них. И будто ничего не написано такого. Вот ведь не знаю, как и передать. Ну, двери у них шибко скрипели. А после, в конце, померла старушка. И старичок сильно заскучал по ней. Заскучал он, значит, затомился. И помер тоже. И все тут. Так веришь ли, так веришь ли, нет ли, а прочитавший чуть-чуть не взревел я с этой книжки. Так меня взяло. С чего? И сам не пойму. Ну что там, старички какие-то, помещики. Это даже надо осудить, ежели по-серьезному а меня опять как на крыльях подняло. Что это мне тут опять приоткрылось? И ночь-то я мало спал, все думал, а на другой день в больнице по настилке потолочных балок две нормы сделал. Вот как! И всю жизнь я буду помнить ту книжечку. Тимкин голос замолк. Самая тайная. Самая черная тишина ночи В эти минуты доспевала на горе. И ветер стих. Не шелестела ни одна былинка. Только ручей вдалеке шипел нескончаемо, Осторожно, одним ровным звуком, И от него было еще тише. Звёзды в зените, Прямо над моим лицом горели светло, упоенно, их будто стало еще больше, и мелкие, слабые, явственно отступали в свои пустые глубины, нарушая цельность и гладкость черного свода, а крупные вышли наперед, дрожа. И, пуская в глаза мне сияющие паутины, Я лежал, не шевелясь, не зная, что делать мне. Встать, уйти, они услышат, спугну их, И, может быть, все разрушу. Да ведь пока и говорит-то он такое, что не грех слушать. Нет уж. Лежать, лежать, по-прежнему затаив дыхание. Там у них зашуршало. Тимка неуверенно окликнул. «Лин, Алин, что тебе?» «Так как же мы с тобой, а?» «А все так же», — тихо сказала Полинария. «Вот ночь». Переспишь, а утром Таисия тебя поприветит, и все слетит с тебя, и всем болестям твоим конец. Посмеешься столько все равно как сну несуразному. Ну вот, горько усмехнулся Тимка опять сначала, будто и не говорили. Да что ж я душа-то тут всю перекопал перед тобой? Зря выходит. Ты слушала меня, аль нет? Разве для обману я говорил тебе? Ведь не так обманывают-то, эх, Линка. Слушала я все, заговорила она медленно и печально. Слушала и вижу, что правду говорил. Вот как она этот час у тебя на сердце лежит. Да и нету тебе никакой корысти теперь обманывать меня. Ну, а толк-то какой в твоих словах? И по весне говорил ты мне много, заслушаешься бывало. И про картины поминал, и про книжки, и какой от них переворот в тебе. А потом что было? Помнишь, как у реки, у парома позвала я тебя? как нож в меня тогда, и на низкой ноте дрогнул, оборвался ее голос, как нож. Она поборола себя, встрепенулась. Я про свои, про слезы не мастериться рассказывать, не люблю, только все поняла давно уж. Все едино тебе, перед кем не проповедовать, и кому руку жать, и в чьи глаза глядеть. Везде ты только себя, себя одного видишь, и сам собой весь мир застишь. И всем-то ты чистую правду говоришь, и мне, и Таське, и третьей, и десятой. Таське-то, небось, застогом сильно зашумело, и Тимкин голос, смелый и счастливый, громко произнес. Линушка, знаешь чего? А что? Быстро откликнулась она. А то, что я тебе последний раз говорю. Брось про Таську. Смешно мне, как ты ее с собой равняешь. Смешно, и все тут. Да ты что, сама не понимаешь, что ли? Как костыля она мне нужна была, подпереться, да от тебя и отхромать, поближе было, только руку протянуть, и вот и взял, не глядя. И на показ перед тобой с ней крутил, и через силу старался во всем поперек тебе ставить, чтобы только на тебя серчать, расколоться с тобой напрочь. Умная ты, однако. Сама должна была видеть. Да и понимаешь все, не поверю я, Таська. Да ежели по-серьезному, ну что ж я лучше бы не мог сыскать? Совсем ведь бессмысленная девка. Ну, не стоящая. Бессмысленная? А тебя вон как спутала. Как-то спутала. А ты знаешь, у кого она ума набирается? Я сказала тебе, кому она в заречье бегает, да кто ей родные, Тимка засмеялся. но «Ну, это твоя история из газетки вычитана. Это ты от святости своей, как, значит, активистка. Да мне-то что? Хоть бы и бегала. У нас с тобой об ней кончен разговор. У нас своих делов до утра не переговорить. И все сообразить надо. Ты пойди сюда, ближе. Да чего ж ты? Что-то резко рванулось, зашуршало и смолкло. Потом зазвучал Тимкин тяжкий шепот. Так что ж тебе, Полинарья, Богом Господом, что ли, божиться? Да не молишься ты, и я поотвык. Ты мне так поверишь Сказал, без тебя никуда, так и будет. До зимы, скажешь, буду зимы ждать. Если набавишь, опять потерплю, говорю тебе. Теперь на все хватит у меня силы, веришь теперь? Ну, ну, повторил он властно. Стихло, потом зашептались едва слышно. «Линушка, ты на каком ходишь-то? А сам не сосчитаешь? Н не сбиться бы?» Засмеялась тихонько. «На четвертом, — шепнула она, — скоро прознают уж, теперь пускай все прознают!» Зашумела сено, не дыша осторожно, я приподнялся, Чтобы встать и уйти. И уж когда, крадучись, Сделал я занемевшими ногами Два-три шага по скользкой Расистой скошенной траве, Раздался Аполлинарьен голос, Звучный, горестно-веселый. Ох, тяжко мне, Тимочка, С тобой будет, ох, чую тяжко. Горя не оберешься. Да что уж! Скользя по траве и спотыкаясь, Я спускался по крутому склону в темноте, Едва-едва потускневший, Шаги невольно ускорялись, Я ткнулся ладонями в толстый шершавый ствол лиственницы. Обхватил его, И замер на месте. Что там было подо мной? Обрыв ли? Пологой лискат? Смутно чернела внизу щетина нагорных лесов. Холодным духом сырости, древесной гнили, кислинкой березового листа тянула оттуда. Уже долинная тьма была чуть разбавлена белесами полосами катунских туманов. Начинал светлеть безмерно далекой край неба, И там робкой, воздушно-серебряной чертой Наметились зубцы купола терехтинских белков. Звезды в той стороне неба проредились, поблекли, Но выше и над головой они еще горели торжественно, учисто. Я подумал что люди, которые вышли в эту минуту на воздух из аилов, крытых лиственничной корой, из войлочных юрт, коша агачского плато, из пошатнувшихся избенок уймана, все они видят вместе со мной те же созвездия и шепчут что-нибудь, и хвалят, Свой желто алтай. А в Москве, пожалуй, и спать еще не ложились. Вы слушали рассказ Ивана Катаева «Под чистыми звездами». Читал Владимир Трушников. Рассказ давался с некоторыми сокращениями.